Глава 59 Филлипс решила, что подготовка к побегу идет великолепно. Наемники, за плечами которых был огромный опыт проигранных войн, всегда прятали в потайных карманах формы некоторые виды холодного оружия. Все это было брошено теперь в общий котел. Наиболее острые и пригодные для ведения подкопа ножи раздали самым низкорослым, крепким наемникам и страдающим клаустрофобией. Для поднятия каменных плит, которыми были умощены полы темницы, требовались две ночи. И так подкоп начался. С каждой сменой расчета тюремного караула работу приходилось приостанавливать и заталкивать в прорытые щели фальшивый цемент, куски жеванного сухого хлеба, валявшегося по всей камере. Виола, принявшая на себя командование группы лицеистов после смерти Игона, произвела точный тригонометрический расчет тоннеля – с тем, чтобы подкопа не было видно из верхних, зарешеченных окон сторожевых башен тюрьмы. Наемники с лучшими актерскими данными, представившись набожными, вступили в учебные группы, возглавляемые инструкторами Матьеса. Слушая проповеди и задавая вопросы, они притворялись, будто все больше проникается верой Таламейна, хотя на самом деле принимали живейшее участие в создании туннеля, разбрасывали вырытую землю по грязному земляному тюремному двору. «Что ж, дела у нас идут весьма недурно», – подумала Филиппс, наблюдая за тем, как перепачканные грязью обнаженные солдаты один за другим выбираются из норы. Первая группа начала тщательно смывать себе грязь остатками воды, выдававшейся тюремчиками по литру в день для питья и умывания. «Нужно прорыть еще 300 метров каменистого грунта, чтобы оказаться за пределами тюремных стен. Когда мы выберемся на поверхность, где-то на вершине скалы, Нам останется только выяснить, каким образом можно спуститься со 100 метров высоты и раствориться в сердце столицы Сантуса. Все это произойдет лет так через 10, не раньше. Ах, Стэн, Стэн, где же ты, полковник? Филипп сняла форму и, несмотря на жуткую боязнь замкнутого пространства, полезла в туннель мимо истекающих потом рабочих, накачивающих воздух, чтобы собственноручно окопать путь к свободе.